Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось. Вам лимонного сока или лимонаду? спросил Макомбер. Мне коктейль, ответил Роберт Уилсон. Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, сказала жена Макомбера. Да, пожалуй, будет лучше всего, согласился Макомбер. Велите ему смешать три коктейля. Бой уже приступил к делу, вынимая бутылки с мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья. «Сколько им дать?» — спросил Макомбер. «Фунта будет вполне достаточно», — ответил Уилсон. «Нечего их баловать». «Дать старшему, а он разделит». «Совершенно верно». «Полчаса назад...» Фрэнсис Маккомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессе не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени на ветру. — Вот вы и убили льва, — сказал ему Роберт Уилсон. — Да еще какого замечательного! Миссис Маккомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина лет... Пять назад ее красота и положение в обществе принесли ей 5000 долларов. Плата за отзыв с приложением фотографии о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Маккомбера она вышла замуж 11 лет назад. «А ведь хороший лев», — сказал Маккомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин, так, словно видела их впервые. Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской, след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки. «Ну, выпьем за льва», — сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа. Фрэнсис Маккомбер был очень высокого роста. Очень хорошо сложен, если не считать недостатком такой длинный костяк. С темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был Такой же охотничий костюм, как и на Уилсине, только новый. Ему было 35 лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист. Несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что на глазах у всех проявил себя трусом. «Выпьем за льва», – сказал он. «Не знаю, как <связь> благодарить вас за то, что вы сделали». Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона. «Не будем говорить про льва», — сказала она. Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему. «Очень странный сегодня день», — сказала она. «А вам бы лучше надеть шляпу. В полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили». «Можно и надеть», — сказал Уилсон. «Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо», — сказала она и опять улыбнулась. Э, «Пью много», — сказал Уилсон. «Нет, я думаю, это не от этого», — сказала она. «Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет». «Сегодня покраснело», — попробовал пошутить Макомбер. «Нет», — сказала Маргарет, — «это я сегодня краснею». А у мистера Уилсона лицо всегда красное «Должно быть национальная особенность», — сказал Уилсон «А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте? Я еще только начала» «Ну и давайте кончим», — сказал Уилсон «Тогда совсем не о чем будет разговаривать», — сказала Маргарет «Не дури, Марго», — сказал ее муж «Как же не о чем!» — сказал Уилсон. «Вот убили замечательного льва!» Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей. «И зачем это случилось?» А зачем только это случилось?» — сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи, Под розовой полотняной блузкой. «Женская блажь!» — сказал Уилсон. «Это пустяки, нервы, ну там и так далее». «Нет!» — сказал Макомбер. «Мне это теперь до самой смерти не простится. Ерунда! Давайте-ка лучше выпьем!» — сказал Уилсон. «Забудьте всю эту историю, есть о чем говорить». «Попробую!» — сказал Макомбер. «Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду». «Бросьте», — сказал Уилсон, «все это ерунда».